Итак, Вече не централизовало управление волостью, не имея вне княжеской администрации и органов для какой-либо своей администрации. Созывается оно князем или тысяцким, сходится само или по зову сограждан лишь в особо важных случаях. Среди дел, ради которых созывалась Вече, Можно различать такие, которые без Веча не могли быть решены, и такие, где участие Веча проявлялось лишь в случаях экстраординарных. Различие это, как увидим, относительно и условно. К первому разряду следует отнести призвание и изгнание князей и вопросы войны. Не буду приводить многочисленных примеров, призвание князей, например, киевлянами, на стол отец и дедин. Мне уже приходилось отмечать, что тут перед нами комбинация гипотетического правонаследования князей отчичи и народного решения, кто из возможных наследников в данном случае получит княжение. С этой точки зрения следует понимать, если не намерение, то реальное значение попыток князей Ярослава I, Владимира Мономаха, ограничить круг возможных наследников на Киев своей линии Рюрикова дома, как и возражение Черниговских Ольговичей против такой попытки Мономаховичей исключить их из круга возможных наследников. Мы не угры и не ляхи, а единого деда-внуки. Если князья пытались установить по своей воле наследство, как те же Ярослав и Мономах, как Игорь Ольгович, то это не соответствовало настроению населения. «Не хотим, — говорили киевляне, — быть и оке в задниче». С другой стороны, тенденция к ограничению разросшегося круга Ярославовых внуков часто соответствовала и воле Веча. Киевляне предпочитают старшую линию Мономаховичей, хотя, охотно воюя с Ольговичами, не хотят поднять руку на Владимирово племя, на Мономаховичей Суздальских. Или другой пример. В 1177 году владимирцы посадили на Отни и Надедни столе Всеволода – большое гнездо, целовав ему крест и надетях его, ограничивая, как правильно толкует Сергеевич, на будущее время свое право избрания средой потомства Всеволода. примечание Сергеевич В. Русские юридические древности, том 2, страница 77, конец примечания. И действительно, в 1211 году они еще при жизни Всеволода целовали ему крест на Юрии. Такие случаи признания князем преемника, им предложенного еще при жизни предшественника, встречаем в XII веке в Киеве. 1146 год. Ростове 1157 год. Галичи 1187 Признание князя вечем необходимо сопровождалось рядом между ними и взаимным крестоцелованием. Князья занимали стол, весь поряд – положище, створив людям всех поряд, урядившись с ними и утвердившись крестным целованием. Содержанием ряда было то, как князь будет волость держать и редить, Так... В 1146 году, принимая на книжение Игоря Ольговича, киевлени жалуются ему и брату его, Святославу, на тиунов киевского Радшу и Вашгородского Тудора. Кавычки открываются. Радшины погуби Киев, а Тудор выше город. А ныне, княже святославия целуй нам хрест и с братом своим «Аще кому нас будет обида, то ты прави». Конец цитаты. И Святослав ответил, кавычки открываются, «Я целую крест за братом своим, яко не будет вы насилие ни а сё вам и тевун, а по вашей воле». Конец цитаты. Потом Игорь подтверждает это соглашение, целуя киевлянам крест на всей их воле и на братни. Наряду с этой основной функцией Веча стоит его власть над народным ополчением. Оно мобилизовалось не иначе, как по решению Веча. И случае обращения к Вечу, и случае его согласия или отказа нередки в летописях. Иногда Вече заставляет князя заключить мир или говорит «Аще ты мир даси ему, но мы ему не дамы». Только войны против половцев организуются, по-видимому, иногда без предварительного обсуждения на Вече. Им население всегда сочувствовало. С другой стороны, в рассматриваемый нами период необходимо для мобилизации народного войска организующие участие князя. После поражения киевского войска половцами в 1068 году люди киевские, прибегоши Киеву и створиши Вече на торговище Иреша, пославшися к князю, все половцы расулися по земле, дай княже оружие и кони, и еще бьемся с ними. На такую экипировку воев Всего нужнее князю средства. Епископы и старцы говорили Владимиру Святому «Орать много, о же вера то на оружие и на коньях буди». Для этой цели князья держали большие табуны коней. В русской правде упоминается конюх старый у стада князя Изяслава Ярославича под 1145 годом, упоминается табун в 4000 голов принадлежащий Черниговским Ольговичам. Но одних табунов не хватало. Они, вероятно, шли больше под дружину, а подвоев приходилось брать коней смердов, живших на княжей земле. На съезде 1103 года дружина святополка Киевского возражала против похода на половцев весной, чтобы не погубить смердов, лишив их пахоты. А Мономах отвечал, «Дивными, дружино, о же лошадей жалуете. Еже кто орет, а сего чего не промыслите, о то начнет орать и смерть, и, приехав половчин, ударить и стрелою, то лошади жаль, а самого не жаль ли?» Из слов Мономаха видно, что война отрывала от роли пашни, Не смерда, а его лошадь. Когда же князь из похода наспех зовет киевлян на помощь, то говорит «Братья кияния, доспевайте от малые до велика, кто имеет конь, кто ли не имеет коня, а в лодье». Сам полк народный шел в поход всегда под Тысяцким, который держал воеводство данной тысячи. Уже в этих чертах видна как зависимость князя от веча, так и малая дееспособность веча без князя. Остальные известные нам проявления силы и значения веча носят всецело характер выступлений его в чрезвычайных случаях. Властно вмешивается оно своими требованиями и протестами в княжее управление, но не берет его в свои руки. Оно судит и карает неугодных ему людей. Вмешивается иногда по своему почину, иногда вследствие обращения князя в беждукняжеские отношения и в политику князей. Но все эти проявления вечевой жизни не выработались нигде, кроме Новгорода и Пскова, в постоянную и систематическую организованную правительственную деятельность. Лишь в делах высшей политики стояла Веча во главе Волости. Управление ею было в руках либо дробных местных общин, либо, увидим в какой мере, княжей администрации. Поэтому деятельность Веча не могла создать прочной и внутренне объединенной организации Волости. Посмотрим теперь, какое значение в этом отношении имела правительственная деятельность князей.